Я забыта суета Все мелочные склоки позабыты Здесь вместе мы с тобою у костра И души для романтики открыты Сердце молчит, только звучит струна Служу и вновь вместе с тобой нам не до сна И рано на покой нам, друзья, Вершина нашей мечты еще не все там. Рюкзак, палатка, лодка, верный друг. И откровение гитары с Познание себя нелегкий труд. А впереди еще открытий столько. Сердце молчит, только звучит струна. Служит ноги. Если вершина нашей мечты еще не всегда Пускай дорога будет далека Пусть ветер, дождь, характер наш проверят Такая вот бродяжья судьба Но ждут нас те, кто в нас как прежде верят Сердце молчит, только звучит струна Служивной вместе с тобой нам не до сна Спокойно, друзья, если вершина нашей мечты еще не все там. Сердце молчит, только звучит струна, ту изной нам и рано на покой на друзья если вершина нашей мечты еще не все там если вершина нашей мечты еще не все там если вершина нашей мечты еще не все там,